Одновременно начались серьезные технические изыскания действенных способов борьбы с подводными лодками. Словом, французский морской министр, адмирал ляказ имел основание 12 мая выступить со следующим официальным заявлением. До 1 января 1917 года союзники потеряли 4,5 миллиона тонн. Но мы построили 4402 тысячи тонн и получили 990 тысяч тонн в качестве приза. Таким образом, к 1 января 1917 года мы оказались в таком же положении в отношении тоннажа, как в начале войны. С этого времени до конца апреля мы потеряли еще 2,5 миллиона тонн. Если сохранится та же пропорция и в будущем, то к концу года мы за частичным возмещением потеряем 4-4,5 миллиона тонн из 40 миллионов. Можно ли опасаться, что такая потеря угрожает нашей жизни? К середине июня Гиндербург в к императору весьма пессимистически определял положение страны. Огромное беспокойство возбуждает в нас упадок народного духа. Надо поднять его, иначе война будет проиграна. Наши союзники также нуждаются в поддержке, если мы не хотим, чтобы они нас оставили. Нужно разрешить экономические проблемы, страшно важные для нашего будущего. Является вопрос, способен ли канцлер их разрешить а разрешить нужно, иначе мы погибли. В ожидании назревавшего большого наступления англо-французов на Западном фронте, немцы сосредоточили там главное свое внимание, средства и силы, оставив на Восточном после Русской революции лишь число войск, едва достаточное для обороны. Тем не менее, положение Восточного фронта продолжало вызывать к себе нервное отношение немецкого командования. Устоит ли русский народ или в нем возобладают пораженческие влияния? Так как состояние русской армии не позволяло нам ясно ответить на этот вопрос, говорит Гиндербург, наше положение в отношении России продолжало оставаться далеко «Ненадежным».